глава десять место для неугодных проснулась раздается рядом тот самый будто бы нечеловеческий голос ощущая тошноту подползающую к горлу открываю глаза и убеждаюсь это всё не сон это всё страшная явь и эта дамочка в черной вуале сидящая напротив меня в карете и эта бесконечная тряска по кочкам кидаю взгляд к окну задернутому шторкой и пытаюсь понять день сейчас или ночь. Я не планировала засыпать. Думала о побеге, но в какой-то момент мир погас. Видимо, из-за бессонной ночи и голода тело не выдержало. «Держи!» Когтистая рука женщины сует мне маленький кусок хлеба. Слюна тут же наполняет рот. Хочу гордо отказаться от подачки, но не могу. Я обещала себе выжить и отомстить, а для этого нужны силы. Хлеб черствый и сухой, застревает в горле, но я съедаю все до последней крошки а затем слышу надменное ней незнакомки. «Будешь послушной?» «Дам воды». Она ставит четкое условие. «Куда?» Мой голос срывается на хрип, прокашливаюсь. «Куда вы меня везете?» спрашиваю даму. «Пансионат для неугодных». Это одно из его названий. «Самое мягкое», я бы сказала. Там ты быстро научишься манерам. Посидишь на каше и воде. Того и гляди, пыл поумеришь. И похудеешь заодно» сообщает дама, окидывая взглядом мои слегка пухлые руки. Напугали. Бурчу себе под нос, едва слышно, но дама замечает. «Что ты там бормочешь Ну-ка, повтори». «Я так и питаюсь уже полгода». «А что ж ты тогда толстая такая?» подмечает она. «Не сильно-то я и толстая вообще-то. Сверх нормы семь килограммов», как говорил лекарь. «Чтобы крепче на ногах держаться. Когда хотят сравнять землю и госпожа». Отвечаю с мыслью, что пора учиться защищать свои границы. В глазах, прикрытых черной вуалью, вспыхивают искры. «Язык есть, а мозги?» Дама ведет бровью. «Я была отличницей». «И ради чего, спрашивается, так усердно училась?» «Это не показатель ума», — заявляет женщина. «А что показатель?» «Умение держать язык за зубами и беспрекословно подчиняться», — усмехается она. «А мне кажется, что как раз наоборот». Судя по этой даме, в новом месте мне понадобятся как раз зубы, и чем острее они будут, тем лучше. И учиться придется прямо на ходу, или даже на своих ошибках, потому что кошмар под названием «приют для неугодных», и это действительно самое безобидное из его названий, которое я узнаю позже, уже ждет меня, потирая когтистые лапы. Добираемся в это жуткое место к ночи. И назвав его жутким, я не шучу. Поначалу, глядя на ветхое полуразваленное здание, Я думаю, что мы ошиблись адресом, но над дверью висит табличка. Под мигающим светом жёлтого фонаря виднеются буквы. Академия Альмаса. Приют юных дев. «Особо не обживайся», – велит дама, ведя меня по мрачным, пахнущим сыростью и плесенью коридорам. В темноте мне всё ещё чудится, что вот-вот откуда-нибудь выскочит мышь. Кажется, я даже слышала писк. «Комната, в которой ты будешь жить, за этой дверью. Займёшь свободную кровать. Всё остальное тебе расскажут завтра». Сухо объясняет дама и выхватывает из моих рук сумку. «Но это же мои вещи!» «Здесь больше нет ничего твоего. А насчет языка я не шутила. Прикуси его и постарайся не злить своих соседок. Они не любят таких, как ты», — назидательно говорит она. Не успеваю задаться вопросом, что значит «таких, как я». Как дверь открывается, и меня заталкивают внутрь. Едва не упав и чудом вернув равновесие, окидываю взглядом большую мрачную комнату с обшарпанными стенами. Здесь больше дюжины коек, с которых поднимаются девчонки в белых потрёпанных ночных сорочках. Точно призраки из страшных сказок, они стягиваются ко мне. «И кто это тут у нас? Новенькая?» Вперёд выходит высокая девица с распущенными белыми волосами. «Гляньте, мне чудится, или она в шелках? Богачка?» Несколько теряюсь от её тона. Она похожа на юную копию той грозной дамы, что привела меня сюда. Только та седовласая, а эта девушка кажется блондинка. В темноте особо не разглядишь». «А ну признавайся, аристократка стала быть». Незнакомка зыркает своими пугающими глазами. «Теперь уже безродно», — спокойно отвечаю я. «Так или иначе, а толку от такой мало будет. Белоручка поди. Вот только слуг ты здесь не слышишь Усекла, принцесса», — выдает девица. Остальные охотно ей поддакивают. Они скрещивают руки на груди и подходят все ближе, замыкая меня в кольцо. «Хотят напугать?» «Что ж, У них это отлично получается. «Разойдитесь!» Раздается усталый голос позади толпы. Буйные девицы притихают и расходятся в стороны. По образовавшемуся живому коридору ко мне медленно идет еще одна незнакомка в потрепанной ночной сорочке. Волосы ее черны, как ночь, а глаза, как бездонные пропасти с пугающим блеском. И, судя по виду соседок, пугает она не только меня. «Гоблинам тебя!» Недовольно рычит девица, рассмотрев меня с ног до головы. Думала, красавицу привезут. Тьма. Незнакомка Райсержина возвращается в свою кровать, веляя остальным не шуметь и лечь спать. Спорить с ней никто не решается. Даже блондинка, которая первой ко мне пристала. Но она кидает на меня угрожающий взгляд, когда подруги зовут ее с собой. «Дайра, ну пойдем уже!» «Занимай ту кровать. Она тут одна, единственная, свободная». Раздается тихий голос. Замечаю, что рядом со мной осталась лишь одна девочка, щупленькая, со вздёрнутым носом. Благодарно киваю, и под недовольными взглядами соседок следую за незнакомкой в самый конец комнаты. Чувствую, здесь я точно не усну. И не только из-за девушек, но и потому, что прямо у железной койки в стене здоровая трещина, хоть она и замазана чем-то похожим на потрескавшуюся грязь, сквозит сильно. «Располагайся», — шепчет мне та самая девочка. «Она представляется талой» и садится на соседнюю койку. На её тумбочке пара красивых статуэток. «Два месяца назад твоя кровать была моей. Этим и спасалась», — говорит Тала, протягивает мне кусок старого тонкого матраса. «Спасибо», — киваю я, краем глаза наблюдая за соседками. «Уж не устроят ли они мне позже тёплый приём?» Пока что все лежат в кроватях смирно, кроме той грозной брюнетки, что всех разогнала. Она ворочается. «Не обижайся на александру едва слышно шепчет Тала. Она очень надеялась, что сегодня красавицу привезут, и теперь переживает. Из-за чего переживает? Не понимаю, как вообще одно связано с другим. Что завтра выберут ее? Говорит новая соседка очень странную и несколько даже пугающую вещь. Как кто выберет? Куда? Зачем? Тихо там! Дайте поспать! Рычит брюнетка, которую назвали Александрой. Тала прикусывает язык и чуть ли не с головой ныряет под потрепанное тонкое покрывало. Я следую ее примеру, а внутри зарождается чувство, что все тут куда хуже, чем я думала. И не зря.